Левые ворота были открыты, правые — заперты. За открытыми стоял корабль, на котором сибориты приплывали на переговоры. Да, это был док внутри корпуса. Причем его можно было осушить. Наверняка, когда корабль шел на большое расстояние, так и делали, а когда стоял, то заливали водой, чтобы можно было пользоваться стоящим там кораблем. За правыми воротами, скорее всего, было что-то похожее. Подогнав резиновую лодку к самому краю ворот, Они долго всматривались в то, что происходит внутри. Было тихо. Света было мало, только несколько дежурных ламп в разных местах создавали слабую видимость в доке. Им это только на руку. Тихонько заплыв внутрь, они загнали лодку под металлическую пристань. Там ее не будет видно даже при полном свете. Сами перебрались наверх и огляделись. «Странно, что нет охраны», — шепнул Игорь. «Ловушка?» — спросил Петр. «Все проще». «Они думают, что нам не на чем плыть, кроме Левиафана, а его они контролируют», — сказала Лиана. «Они просто никого не ждут в гости». «Хорошо», — кивнул Петр, и первым пошел искать вход. Остальные последовали за ним. Входов было несколько, и все они были открыты. Более того, двери в них вообще было не предусмотрено почему-то. «Удивительная беспечность», — сказал Игорь, оценив это. «Ничего удивительного», — сказал Петр. Я знаю ребят, которые все это проектировали и отчасти строили. Им приходилось делать свою работу хорошо, но если где-то можно было схалтурить или оставить уязвимость, они это делали. Пусть даже в мелочах. Похоже, что это как раз тот самый случай. И таких нюансов на корабле может оказаться много. Но их к конструкторам не придерешься. Вот что получается, когда поручаешь ответственную работу тем, кого держишь в рабстве. «Интересно, почему никого не видно?» — сказала Лиана. «Наверняка они наблюдают за берегом, а то, что кто-то может проникнуть на корабль, им даже в голову не приходит. Поэтому здесь и пусто», — ответил Петр. «Дилетанты», — презрительно сказал Игорь. «Вообще никакого понимания о безопасности». «Зато нам это на руку», — сказала Лиана и пошла по слабо освещенному коридору. Поев и отдохнув немного, Никитка и Сансаныч продолжили работу. Как только они начали, пришла Маша, подивилась тому, как быстро они двигаются, оставила ужин, а грязную посуду собрала и ушла. Глубокой ночью, после трех перерывов, которые становились все чаще, они дошли до предела. Пределом оказался гигантский лист железа толщиной не менее метра. Он уходил во все стороны, в толщу горы на неизвестное расстояние. — Да, — сказал Сансаныч, это, похоже, платформа. Может, с космодрома. Может, с завода какого, но она, судя по толщине, и площадь имеет большую. Прямо перед ними в этом листе железа была трещина. Она была всего метров четыре длиной, узкая по краям и с расширением в центре. Через это расширение Барсик, скорее всего, и пролез. «А мы не сможем ее обойти?» – спросил Никитка. «Конечно, сможем. Вопрос только в том, сколько на это уйдет времени. А второй вопрос – с какой стороны обходить?» Она может быть десятки, а то и сотни метров в ширину. Где ближний край? Ошибемся, пойдем не в ту сторону и потеряем кучу времени, сказал Сансаныч. Что же делать? Спросил Никитка. Слушай, Никит, если Барсик пролез, может, и ты пролезешь, а? С надеждой спросил Сансаныч. Я один не пойду, упрямо сказал Никитка. Но проверить, пролезешь или нет, нужно обязательно. Мало ли что. Давай, снимай экзоскелет строго сказал сансаныч никитка вздохнул и нажал кнопку отключения нет сансаныч не получится вообще голова не лезет но даже если бы и пролезла я бы туда не рискнул весь залезать слишком страшно застрять у барсика все таки голова значительно меньше чем у людей сказал никитка жаль искренне разочаровался сансаныч тогда нужно копать сейчас передохнем и продолжим я больше не могу Никитка развел руки в стороны. Ты как хочешь, а я вздремну немного. Как вышел из скелета, так ноги прям подгибаться стали. Все, силы закончились. Ты прав, сказал Сансаныч. Мы уже плохие работники. Нужно отдохнуть. Сансаныч, поскольку был еще в экзоскелете, соорудил из наиболее плоских листов железа что-то вроде лежанок, а по сути просто две горизонтальные и не очень ровных поверхности, после чего тоже отстегнул костюм. Ух ты! И в самом деле ноги подгибаются, сказал он и подошел к трещине в листе железа. С той стороны слышались звуки активной работы, уже совсем рядом. Эй! крикнул Сансаныч. Мы здесь, ответили совсем близко, и звуки работы стихли. Судя по веревке, осталось метров пять до встречи, сказал Сансаныч. Но у нас проблемы. Что случилось? донеслось с той стороны. Мы уперлись. Тут непреодолимое препятствие, сказал Сансаныч. Его нужно будет обходить. Сколько это, сказать пока не можем. Возможно, много. А как же Барсик прошел? спросили из-за завала. Дырка маленькая, но ему хватило. Человек уже не пройдет, ответил Сансаныч. У нас перерыв, мы поспим, выдохлись. Отдыхайте, а мы продолжим. Как раз сейчас новая смена должна прийти, сказали из-за завала и оттуда опять раздались звуки работы и скрежет металла совсем чуть чуть осталось с тоской сказал никитка да если бы не этот проклятый лист железа то уже через час смогли бы быть с друзьями сказал сансаныч но не будем впадать в уныние может у нас получится его быстро обойти так ведь никитка не особо уверенно кивнул а теперь спать чем быстрее отдохнем тем быстрее вернемся к работе закончил сансаныч и повалился на свою лежанку. Едва его голова коснулась поверхности, как он тут же захрапел. Никитка усмехнулся этому, лег и тут же вырубился, точно так же быстро, как Сансаныч, и и тоже стал слегка прихрапывать во сне, как будто подражая своему старшему товарищу. Барсик изучил почти весь корабль и нашел кучу мест, где ему можно было бы спрятаться и незаметно перемещаться. Людей было много, но ночью они легли спать, и корабль сильно опустел. Конечно, не все, некоторые дежурили и следили за окружающей обстановкой, но Барсик знал, где они все находятся, и просто избегал этих мест. Руди сидел в клетке, как и он когда-то. Он не знал, как его вытащить, да и не рассуждал такими категориями, поскольку все-таки был животным. Он просто держался рядом, чтобы оказаться в нужное время в нужном месте. А то, что его помощь понадобится, он был уверен. На уровне инстинктов, но был. К тому же к кораблю приближались их люди, он их давно учуял. Не по запаху, нет, это было слишком далеко. Каким-то другим чувством, с помощью которого он нашел проход сквозь гору и с помощью которого он понимал, чего от него хотят. Да, он уже давно различал многие слова, и они имели для него смысл. Но мыслить и понимать как человек, разумеется, не мог. Но его способ мышления был вполне эффективным. И со стороны казалось, что он рассуждает по-человечески. Многие на это попадались. Хотя, положа руку на сердце, он и в самом деле очеловечался, насколько это возможно для револьвера. А может, даже и больше, чем возможно. Наконец, Барсик почувствовал, что пора идти вниз. Его друзья уже заходят на корабль. Есть шанс, что они встретят врагов, и им понадобится помощь. Металлические грибы с собой, а с ними очень спокойно. Инстинкт метателя камней никуда не делся хотя он и редко этим навыком пользовался. Сегодня револьвер был заряжен полностью. Лиана шла быстрым шагом по коридору. Игорь и Петр за ней еле поспевали. Повернув за угол, она нос к носу столкнулась с тремя сибаритами Она шла так быстро и уверена, что будь на ее месте кто-то из ребят, сибориты бы даже не сразу поняли, что это чужаки. Но перед ними оказалась девушка. Они слегка опешили но уже буквально через секунду начали улыбаться и двинулись в сторону Лианы. Из-за угла появились Петр и Игорь. Возникла немая пауза. Все смотрели друг на друга, переводя взгляд с одного на другого, и не двигались. Каждый понимал, что любое резкое движение может привести к перестрелке, исход которой совершенно не ясен. Внезапно один из сибаритов рухнул, как подкошенный. За ним второй. До третьего только начало доходить, что на них напали сзади, он стал поворачиваться и что-то прилетело ему в висок. Он тоже рухнул на пол. В конце коридора на задних лапах стоял барсик и передней лапой чесал себе грудь. Вид у него был до невозможности гордый. «Обалдеть!» — медленно сказал Петр. «Теперь меня, наверное, уже ничем не удивить. Когда ты говорила, что он сражался с вами плечом к плечу, я подумал, что это фигура речи. А оказалось, что это правда. Теперь я это вижу. Полезная зверушка». Барсик за это время подбежал к ним, забрал с пола валяющиеся болты, которыми он обозвредил сиборитов, аккуратно уложил их в хвост и пошел обратно. Сделав несколько шагов, он обернулся к ним с видом, мол, чего стоите, я вас жду. «Погоди, Барсик», — сказала Лиана. «Нужно убрать тела, чтобы раньше времени тревогу не поднять». Она взяла за ноги одного из сиборитов и потащила по коридору в обратную сторону, туда, откуда они пришли. Петр и Игорь тоже взяли по одному и потащили следом. Барсик сел на пол и в ожидании стал умываться, как кошка. Они оттащили тела в темный коридор, куда, скорее всего, до утра никто не зайдет. Этого времени им должно хватить. С корабля лучше убраться затемно. Пока они тащили сиборитов, один из них застонал и зашевелился. Игорь его тихонько добил. Потом зашевелился еще один, его тоже пришлось успокоить. Только тот, которому Барсик зарядил в висок, оказался мертвым сразу. «А может быть, тихонько походить по кораблю и убить всех?» — предложил Игорь. «Нет». Петр отрицательно покачал головой. «Их тут слишком много. Рано или поздно поднимется тревога. Да и про верховного жреца не стоит забывать. Если мы с ним встретимся, то шансов у нас будет мало. Лучше вытащить вашего друга» а потом устроить масштабную диверсию, чтобы им было не до нас какое-то время. — Согласен, — кивнул Игорь. — Это я так предложил просто. Хотелось бы, конечно, разом закрыть эту тему, но мы такой масштаб не тянем, без разговоров. Они вернулись к Барсику, который сидел и терпеливо их ждал. Умываться уже перестал. Когда они подошли, то встал на задние лапы и двинулся впереди них по коридору. На задних лапах револьверы ходили не очень хорошо, медленно и в развалочку, но ему, видимо, хотелось почувствовать себя частью команды. Дойдя до поворота, он свернул налево, показывая, куда нужно идти. И, убедившись, что они идут именно туда, сам побежал в противоположную сторону. Лиана, Игорь и Петр в недоумении замерли. «Что будем делать?» — спросил Петр. «Доверимся животному или будем думать своей головой?» «Предлагаю довериться», — сказала Лиана. «Согласен», — поддержал ее Игорь. «Ладно», — кивнул Петр. «Вы его дольше знаете. Если вы доверяете тому, что он предлагает, я спорить не буду». «В последнее время Барсик очень много для нас сделал. Больше, чем кто-либо другой», — сказал Игорь. «Причем делал это сознательно Я ему доверяю». Пока они разговаривали, Барсик исчез в противоположном коридоре. Они пошли дальше. Руди уснул. Рано дала о себе знать, проснулся от того, что кто-то вошел в помещение. Он открыл глаза. Это был верховный жрец. Краем сознания Руди отметил, что на улице уже ночь. Он проспал слишком долго. Руди ругнулся про себя. Жрец был слегка встревожен и возбужден. «Нет времени с тобой возиться», — сказал он с порога. «На корабль проникли те, кто был с тобой на пристани. Эта девка может оказаться опасной». Не хочу оставлять тебя за спиной. Приготовься умирать. Ты обещал поединок. Начал Руди, но тут же согнулся от боли в голове. «Плевать, что я тебе обещал. Просто умри», — сказал жрец. Руди за это время успел подойти к решетке, но с каждым шагом боль становилась все нестерпимее и нестерпимее. Он схватился руками за прутья и сжал зубы, из-под лобья глядя на жреца. «Ну хватит. Ты что, серьезно? Не трать мое время». «Не сопротивляйся, и умрешь быстро», — сказал жрец. Руди стискивал прутья решетки до боли в руках и внутри себя сжимался, как пружина. Краем глаза он увидел, что штыри ушли в стену, и дверь слегка приоткрылась. Кто-то выпускал его из клетки. Это последний шанс. «Пора». Руди отпустил пружину внутри себя, и она распрямилась. Жрец отшатнулся и сделал несколько шагов назад. Его это поразило до глубины души. Так что он даже на секунду растерялся. Этого времени хватило, чтобы Руди оказался снаружи, прямо перед жрецом. Еще бы секунда, и Руди, возможно, успел бы добраться до него. Но этой секунды у него не оказалось. Жрец был очень быстр. Что-то блеснуло, и Руди с удивлением увидел, как его руки падают на пол. Жрец отрубил ему обе руки ровно посередине предплечья. Жрец отбросил в сторону короткий меч который появился у него в руках неизвестно откуда, и рассмеялся. «Ты хотел сразиться? Ну что же, вперед! Нападай!» И он пригласительно расставил в сторону руки. Руди стоял и смотрел, как из обрубков вытекает кровь. Паники не было. С жалостью к себе и утраченным конечностям тоже. Было понимание, что он потерял оружие. Враг перед ним, но Руди нечем с ним сражаться. Мозг работал четко и холодно но не находил вариантов для действий. Жрец вдруг резко повернулся и взмахнул рукой. Потом раскрыл ладонь, и там оказался болт. Он бросил его на пол. В дверях мелькнул Барсик. — А эта тварь откуда тут взялась? — удивленно сказал жрец, поймав второй летящий в него болт. И тут Руди прыгнул. Он обхватил жреца ногами за пояс, сплетя их у него за спиной. Обрубками рук обхватил с одной стороны за шею, а с другой за плечо, И зубами впился ему в горло, разрывая то место, где должна была быть артерия. Жрец закричал. Он попытался встряхнуть руди, но тот как будто окаменел. Он вцепился в него мертвой хваткой и продолжал зубами рвать плоть на шее. В голову жрецам врезался болт. Врезался с такой силой, что пробил череп и частично погрузился внутрь. Жрец взвыл. За ним прилетел еще один, а потом еще. Жрец попытался закричать но крик захлебнулся, потому что Руди добрался до горла и сжал его зубами. Жрец пытался сопротивляться. Руди казалось, что его мозг горит в адском пламени и сейчас просто взорвется. Было чувство, что его просто выжигают изнутри. Он понимал, что уже не жилец, но нужно было обязательно забрать с собой жреца. А тот тоже слабел на глазах. Кровь христала из разорванной артерии. Руди уже добрался зубами до позвоночника, продолжая остервенело зубами рвать плоть. Жрец пошатнулся и начал заваливаться. Руди понимал, что держится в сознании просто чудом, и что ему осталось недолго. Но главное, уйдет он не один. Одолеть такого врага дорогого стоит. Он уходит с чистой совестью. Он справился. Они вдвоем рухнули на пол и затихли. Кровь начала образовывать лужу вокруг них и растекаться все шире. Руди отлетал, и все происходящее остановилось от него все дальше и дальше. Адский огонь, сжигающий ему сознание, исчез, и это было блаженство. В это блаженство он и погружался. Руди долетел до него издалека, как будто из другого мира знакомый голос. Руди, отпусти его, он мертв, мы тебя вытащим. Руди даже не думал, что он до сих пор контролирует свое тело. Однако он послал импульс, чтобы его тело расслабилось. «Он нас слышит!» — долетел до него все тот же голос. Перевяжите ему руки! Он до сих пор теряет кровь! Молодец, Руди!» Потом он понял, что его импульс достиг цели, и тело расслабилось. Но какое это имеет значение, если он уже умер? Не стоит им рисковать и вытаскивать его. Сказать бы им, чтобы уходили. Он послал импульс. Издалека раздалось невнятное мучение. Он понял, что это все, что он может сказать. «Главное, что ты жив», — говорился тот же женский голос. «Как же зовут его хозяйку?» Он уже ничего не помнил, и то, что еще и держалось в его памяти, уносилось вдаль с большой скоростью. Оставался только свет, который заливал все вокруг. «Игорь, захвати его руки, возможно, удастся их спасти, если пробили вход к Левиафану». Это последнее, что услышал Руди, после чего свет по